Глава двадцать Вероника шла по улице и не узнавала ее. Она и вообще ничего не узнавала. Не только эту улицу, которую по привычке называла Захарьевской, а не проспектом Ленина, как-то давно уже называлась в действительности, но и весь город, в котором прожила двадцать пять лет, в котором родился ее сын, в котором где-то был ее муж, был. И слишком мало надежды, что есть теперь. Но это не значит, что она не постарается его найти. Мам! заныл Сережа, а Дзе татка нас чакая. Пойдем до да его худшей, бы я стомился. Конечно, он устал, хоть и привык за войну к такому, что не всякий взрослый выдержал бы. Но все же это шестилетний ребенок. И от Багничей до Минска они добирались на перекладных почти сутки. «Мы сейчас посмотрим, что с нашим домом», — сказала Вероника. Она стала говорить с сыном по-русски, чтобы он не забывал этот язык. «А потом решим, что делать дальше». Что с домом, в котором они с Яшей жили до войны вместе с его родителями, было ей уже понятно. Вряд ли именно он уцелел, когда весь Минск в руинах. Но вдруг... Как Вероника не уговаривала себя, что надежда, скорее всего, тщетна. Но когда вместо дома, который все называли домом доктора Цейтлина, хотя Лазарю Соломоновичу он давно уже не принадлежал, и задолго до войны в нем сделали коммуналку, когда вместо этого дома, добротного, старинного, уютного, увидела на революционной улице лишь такую же груду битого кирпича, как вместо всех других домов, Слезы хлыгнули у нее из глаз. «Мам!» — удивленно воскликнул Сережа. «А дядька Игнат кажа, ты николи не плачешь, Буани не у вочках твоих, они в грудзах, нават место такого няма, где слезки заховываются!» «Я не плачу!» — Вероника быстро вытерла слезы. «Это дождик!» «Няма не якого дожжика. Тут он заметил в битых кирпичах растрепанную книжку и отпустил ее руку. «Не лезь туда, Сережа, прикрикнула она. «Я же тебе говорила, только по ровной земле можно ходить и то под ноги смотреть. Везде мины могут быть, будто не знаешь, или снаряды не разорвавшиеся». «Добре!» — он кивнул, как взрослый, и вздохнул. «Шкада!» «Бач, там у книжцы слон на маля «Постой здесь», — сказала Вероника, — «я ее достану». «Мама, не треба!» — воскликнул Сережа. «Барани, Боже, подорвешься!» «Не волнуйся, я осторожна». Книги, тем более детские, были таким сокровищем, что от одного их вида ее ребенок менялся в лице. Собственно, в сознательном возрасте он видел только две детские книжки, Затрепанный и заклеенный букварь, по которому учились читать все дети в лесной школе, и сказки Пушкина, который подарил ему Игнат Калаур. Откуда у него взялась эта книжка, Игнат не сказал, а Вероника не стала спрашивать. Сережа выучил все сказки наизусть, и она была этому рада. Она поднялась с земли кусок арматуры, выбитый взрывом из стены разрушенного дома, и с трудом дотянувшись, подцепила книжку в груди битых кирпичей. Сережа схватил книгу с такой жадностью, какой не вызвал бы у него даже хлеб. Этим он пошел, конечно, в своего отца. Вероника любила читать, но все поглощающие тяги к этому занятию у нее все-таки не было. А Яша относился к книгам так благоговейно, что он сам ей рассказывал. Долго не мог из-за этого решиться писать собственные стихи. Вероника вспомнила, с каким трогательным смущением Яша подарил ей первую свою книгу. Ей же и посвященную. Она тогда еще за поэтический псевдоним его отчитывала. Какой Якуб пролеска, возмущалась. Не обижай родителей, подпишись своим именем. Но Яша при всей своей внешней кротости был упрямый. Вскоре и паспорт на Якуба пролеску получил, и у сына была теперь эта фамилия. Это не слон, подняв на маму горящие восторгом глаза, сообщил Сережа. Нейкая дмысловая живёлина. «Мамонт», — сказала Вероника, взглянув на обложку, — «это книга про доисторических людей и животных». «А откуда ты ведаешь? Тут не по-нашему ж написано». «По-нашему», — возразила она, — «твои бабушка и дедушка на этом языке говорили. Это идиш». Лазарь Соломонович и Белла Абрамовна вообще-то говорили в основном по-русски, А Тору и Талмуд читали на другом еврейском языке, древнем. Яша же считал себя белорусским поэтом. На идиш говорил только на работе, а стихи писал по белорусски. Но идиш все они, конечно, знали. Да его и Вероника понимала. Евреев в Беларуси было столько, что он звучал везде. Сережа как заворожённый листал книгу, стоя у развалин дома. Вероника огляделась. Как глупо было думать! что раз спросят про Яшу соседей. Какие соседи? Никого теперь не найти. Стоило ей так подумать, как она увидела идущую вдоль развалин женщину в платке и куфайке. «Здравствуйте!» закричала Вероника. «Не бойтесь, я только спросить!» добавила она, заметив, что та остановилась и собирается повернуть обратно. «Вы здесь у нас раньше жили?» Издалека она эту женщину не узнала, а когда подошла, то еле сдержала вскрик. Конечно, война никого не украсила и даже не оставила прежним, но все-таки Оля Ливончик, жившая в коммуналке на первом этаже дома Цейтлиных, где прежде Лазарь Соломонович принимал пациентов, а Вероника ему ассистировала, была такой красавицей, что на нее оборачивались прохожие. И лет ей в начале войны было восемнадцать, то есть сейчас должно быть двадцать два а не сорок, на которые она выглядит. И шрам этот ужасный через все лицо. — Оля, как же хорошо, что мы тебя встретили, — сказала Вероника. — Узнаешь меня? — Вероничка. И взгляд оля и голос были совершенно безучастными. — Узнаю. Ты мало изменилась, только хлопчик твой подрос. Сережа присел на уцелевшие ступеньки крыльца и уткнулся в книгу. По всему его виду было понятно, что он сейчас ничего другого не видит и не слышит, но все-таки Вероника сказала, понизив голос: Отойдем. И когда Оля с той же безучастностью прошла вместе с ней десяток шагов в сторону от их бывшего дома, сказала: Мы с Сережей с Полесья приехали, Яшу ищем. И Беллу Абрамовну. Что Беллу Абрамовну не удастся найти живое, Вероника понимала. В сорок первом году, после второго инсульта, свекровь уже не вставала с кровати и говорила с трудом, хотя ее сознание оставалось ясным. Но Яша... Ведь могло такое быть, что он ушел в партизаны. К ним в отряд Калау растекались евреи из всех окрестных местечек. И хотя это было исключением, а не правилом, евреев в партизаны брали неохотно, потому что за ними тянулись старики и дети но и вокруг минска может были такие отряды так убилишь его в голосе оли впервые послышались живые нотки повесили одно дело понимать что шанс выжить у яши был невелик но от этого слова произнесенного олей с едва различимым сочувствием у вероники потемнело в глазах ты «Точно знаешь?» — с трудом проговорила она. «Да, родненькая». Теперь Оля смотрела уже с открытым состраданием, безразличие в ее глазах растаяло. «Сама видела. И все видели. В гетто десять виселиц стояло, и от нас же видно было. Я ж твой два дня висел. А Сима Левина, помнишь, волосы такие красивые, до пяток прямо, и детей у нее было трое?» Та три дня. За что? Вероника словно со стороны слышала свой мертвый голос. Симу за что, не знаю. Дочка ее маленькой под к маме приходила, плакала. А Яша, говорят, людей в лес выводил из гетто. Ну и выдал кто-то. Всех же выдавали. Где его похоронили, не знаешь? Вероника устудилась своего вопроса еще раньше, чем Оля успела на него ответить. Божечки, да разве их хоронили? И в яму побросают, вот и все похороны. Сначала на еврейском кладбище здоровенную яму выкопали, а потом не знаю, куда стали свозить. Ты прости, Вероничка, что я так... Не по-человечески, мы тут все мертвые теперь. Даже кто и выжил. Она перевела взгляд на Сережа, погруженного в книжку. Читает, гляди, как папка. А Яшины книжки с тетрадками Василь Кульдюмов все пожег. Он же комнаты ваши сразу занял, как евреев в гетто выселили. Что пропить можно было, пропил, а книжки пожег. Прям тут костер развел перед крыльцом. Жиды орал сильно, умных из себя корчили, так вот им. А что сделаешь? Он сразу в полицаи записался. Меня насильничать ходил чуть не каждую ночь. Работа, говорил, нервная. Лицо вот мне порезал, чтобы никто больше не глянул. Оля махнула рукой и отвернулась. — Пойду. — Где ты живешь, Оля? — машинально спросила Вероника. — У тётки, нацнянки. Где завод был торфабрикетный, знаешь? Снова запустят, может, на работу возьмут. Она пошла была по улице, но остановилась и, обернувшись, сказала... Надо было тебе Яшу заставить, чтоб с тобой уходил тогда. Хотя мать бы он не бросил. На руках ее нёс, когда их в гетто выселяли. Так-то он тоже в лес ушел бы, раз других выводил. А ее потом все равно убили. Лежачая же, не на работу ничего. Их всех убили, Вероничка. Никого не осталось. По Немиге кровь их не текла. Не то, что лужами стояла, а текла прямо по улице. Хорошо, что ты сыночка унесла. Ничего больше не говоря, Оля повернулась и пошла к Захарьевской между останками домов. Несколько минут Вероника стояла неподвижно. Потом оглянулась. Сережа все еще рассматривал книжку, сидя на разрушенном крыльце. Она подошла к нему, села рядом. «Ну, як, мам?» — он поднял взгляд от книжки. «Пойдем до татки?» Когда он родился, Вероника не верила, что глаза у него будут синими. Думала, это только в первые дни, как у котенка, а потом станут черными, глубокими, как у Яши. Но вышли вот в нее. «Бутсы вочки як пролески говорила в багничек тетка Текля, когда она была маленькой и водила синими первоцветами по ее глазам. «Это ничего не значит, Вероника», — сказал Яша, когда она привела ему этот аргумент, довольно наивный, конечно. «На цвет глаз никто смотреть не будет, ты и сама понимаешь. Ты должна сейчас же увести Сережу». «Унести», — поправился он. Это было существенное уточнение. Минск начали бомбить в первое же утро войны, Никакой эвакуации не происходило, и выехать из города во всеобщей панике было не на чем. «Может, все-таки будут вывозить больницу?» — сказала она. «Мы тогда выйдем все вместе». С 22 июня она находилась в отпуске. Но, конечно, была бы сейчас на работе, если бы Яша не потребовал, чтобы уходила из Минска немедленно. «Никто никого не будет вывозить!» Вероника никогда не слышала, чтобы его голос звучал так жестко. Я «Понимаю». Голос снова стал глубоким и ласковым, каким был всегда. «Понимаю. Ты думаешь о своем долге перед больными, но перед ребенком он у тебя выше. Ничего с этим не поделать. Так устроено». Яша словно бы извинялся за то, что сам не может уйти из Минска с ней и сыном. Почему? Было ей понятно. Когда два года назад Пинское Полесье присоединили к СССР, Вероника и сама думала, что делала бы, если б не уехала оттуда еще в Первую Германскую войну. Мать точно не покинула бы родовой свой багнический дом ни при советской, ни при любой другой власти. А она? осталась бы с ней, зная, что с собой представляет страна, в которую из-за этого попадет. Но что толку теперь об этом думать? Когда-то гуляли с Сергеем по берегу Свислочи в городском саду. Она сказала о чем-то, вот точно так же было в Древнем Риме. Просто хотелось ему показать, что тоже кое-чему в гимназии научилась. А он пожал плечами и ответил. «Аналогия всегда хромает». И уточнил. «Богиня — аналогия. Ее изображали хромой». И это правильно. Но и воспоминания о Сергее она от себя прогнала. «Сейчас надо было думать не о навсегда потерянном, а о насущном». "Пикух, — сказала Белла Абрамовна, когда, держа Серёжу на руках, Вероника зашла к ней в комнату проститься. За окном выла сирена воздушной тревоги, грохотали взрывы за романовой слободой. «Что это значит, Белла Абрамовна?» — спросила Вероника. Свекровь была любвеобильна, хлопотлива, опаслива во всем, что касалось семьи, и говорила всегда только о насущном. «Спасай жизнь», — ответила Белла Абрамовна. «Свою, ребенка, сделай все, чтобы спасти. Дороже жизни нету ничего. Будешь жива, все исправишь, что не так делала. Вот что это значит». Тут лицо ее исказилось болью, и она произнесла с отчаянием. «Лазарь, Лазарь, почему ты не взял меня с собой?» Или хотя бы не оставил какую-нибудь пилюлю, чтобы я могла за тобой сейчас уйти?» Яшин отец умер три года назад, и утрата не сделалась для Беллы Абрамовна менее острой. «Ну что вы говорите?» — вздохнула Вероника. «У Лазаря Соломоновича никаких таких пилюлей не было никогда». «Может, у тебя есть?» Она посмотрела на нее с такой надеждой, что у Вероники сердце перевернулось. Ты же в хирургии, ты же старшая медсестра. Какое-нибудь лекарство, которое для наркоза дают, если побольше принять. И для наркоза ничего такого не дают. Но мы пойдем. Попрощаемся, Белла Абрамовна. Дождись нас, детка. Та всхлипнула. В прошлую войну немцы были самые приличные люди из всех, кто входил в Минск. Может, когда сейчас войдут и все наладится, мы с Яшей к вам в деревню доберемся, или ты сюда вернешься. Дали фурманку? обеспокоенно спросила она. Я ж сказал, тебе от больницы дают. Все есть, не беспокойтесь. Сынок, поцелуй бабушку, сказала Вероника. Двухлетний Сережа, которому надоело сидеть у нее на руках, подбежал к кровати, и со словами «Бабулечка, я скоро до тебя опять вернусь», радостно расцеловал Беллу Абрамовну. И вот они сидят на крыльце дома, куда он собирался вернуться. И она даже не может сказать своему сыну, где похоронены его отец и бабушка. «Побудем немного здесь, сынок», — сказала Вероника. «И до татки пойдем?» Папы в Минске нет. — ответила она. — А где он? — На фронте. Как Минск освободили, все мужчины пошли дальше воевать. О бабушке он не спросил. Помнил ее смутно, а скорее не запомнил совсем. Вероника решила, что о ее смерти скажет ему после. — Ага, дядька Игнат кажется, что и он зараз на фронт пойдет. кивнул Сережа. — Так мы у Багничи вернемся, — оживился он. «Вось добра. У нас там левш, чем тут!» «Да? Вернемся в Багниче. Только посидим еще здесь, ладно?» Когда родился сын, Вероника спросила, как Яша хочет его назвать. «Думаю, ты хотела бы назвать его Сергеем», — помолчав, сказал ее муж. «Так и надо сделать». «Ты совсем не должен делать, как я хочу». Может, надо было сказать, что не хочет давать ребенку это имя. Но она ни в чем и никогда не обманывала Яшу. Он это знал. Много ходить пешком Вероника привыкла с детства. И не по шоссе, а по багническим болотам. Конечно, 43 года — не детство и даже не юность. Зато к этим своим годам она научилась концентрации всех сил, притом долгой концентрации. Операции, бывало, длились по много часов так что это был естественный и необходимый навык. Выйдя из Минска, она шла по обочине шоссе быстро, чтобы поскорее уйти как можно дальше от города. Этой дорогой Сергей пятнадцать лет назад повел ее, то есть не сразу повел, сначала повез на фурманке, к тогда недалекой от Минска границе, которую Вероника хотела перейти, чтобы попасть в Польшу к жениху. Матка Боска, неужели это была она? Призрачной казалась ей теперь та девушка, со всеми ее наивными стремлениями, и все, чем была тогда ее жизнь, казалось наивным тоже. Только Сергей остался в сознании таким же, каким был тогда и всегда, будто не исчезал из ее жизни. Вероника вспомнила, как он сказал, когда уже свернули со шляха и шли по лесу, то поднимаясь на пригорки, то спускаясь в низины. «Если бы знал, что вы ходите так легко...» Не стал бы брать фурманку, дошли бы до границы и пешком. А когда она поинтересовалась, о чем он так сосредоточенно думает, ответил, что не думает, а повторяет по-немецки балладу Гёте про ольхового короля, которую Жуковский неверно перевел на русский язык. На ее же изумленный вопрос: зачем ему эту балладу повторять, да еще по-немецки? Ответил, что это способствует концентрации. Может, и ее концентрации способствовали сейчас мысли о нем, или, скорее, не концентрация, а отвлечению от всего, что происходило вокруг, от общего смятения и отчаяния. А когда совсем низко над шоссе пронеслись немецкие самолеты, поливая беженцев пулеметным огнем, то и страх ей, показалось, стал меньше из-за того, что, лежа в придорожной канаве и закрывая собой Сережу, она повторяла, кто скачет, кто мчится над хладной мглой, хоть бы и по-русски, в неправильном, но красивом переводе, который запомнилась недолгих своих гимназических лет. По шоссе этому Вероника почти единственная шла на запад. Все ехали на телегах, бежали и шли на восток, огромной разрозненной массой спасаясь от стремительно наступающих немцев. «Куда ж ты малого несешь, дурная ты что?» На бегу бросила ей худая высокая тетка в тяжелых непожаркому лету сапогах. Оттуль же они идут, с танками подавят, як курей!» Отвечать Вероника не стала. Заметила знакомый узкий шлях, ведущий с шоссе в лес, и свернула на него, наконец. И, углубившись в лесную чащу, вздохнула с облегчением. Хотя никакого облегчения быть не могло. За лесом грохотали взрывы, в небе гудели немецкие самолеты, но зеленая дымка брусничника окутывала пни, и мох покрывал упавшие деревья так, что они казались какими-то необыкновенными скульптурами, и лесной воздух был пронизан запахом прогретых солнцем сосновых стволов, и ноги пружинили на устланной длинными иглами земле, и вся ее душа и все тело погружались в жизнь, от которой она давно отвыкла, и казалось, пусть лишь призрачно, что в этой жизни сумеет защитить себя и сына от любой опасности. Сережа недолго рвался идти как большой своими ножками. Он устал даже у Вероники на руках. Вернее, не на руках, она привязала его к себе тканым покрывалом, который сняла с кровати, и всю дорогу несла его так перед собой. А он то спал, когда она шла мерно, то плакал, когда они лежали под откосом и гудели над ними самолеты, и пулеметные очереди разрывали воздух. «Сейчас родник будет, сынок», — сказала Вероника, когда Сережа в который уже раз спросил, скоро ли она его отвяжет, а то у него ножки замлели. Родник она помнила тоже с тех пор, когда Сергей вел ее к польской границе. Он словно рядом с нею теперь шел. объяснить, почему так, она не могла. Пятнадцать лет назад вода в этом роднике била так сильно, что образовала довольно широкий ручей. Он и сейчас журчал в низине за кустами. Вероника спустилась к нему, развязала покрывало и, высвободив наконец Сережу, посадила его на траву. «Ну вот», — сказала она, — «сейчас водички наберу и будем обедать». «Тут столика нету», — возразил он, — «а мы на травке. Травка мягкая, вода в роднике сладкая. Ты поешь, попьешь и поспишь». На пригорке за ручьем росли простые белые цветы, гроздьями на высоких стеблях. Вероника их тоже вспомнила. Они росли здесь и пятнадцать лет назад, точно на этом же месте. На одном стебле гроздей было семь, и стебель этот был похож на минору. «Я никогда больше не увижу Яшу». Она поняла это так ясно, что сердце у нее защемило. Даже три года назад, когда Яшу арестовали как буржуазного националиста, и всех поэтов тогда арестовывали, и мало кто вырвался живым, а что он вырвется Вероника не знала, Не было у нее чувства, что не увидит его. Но тогда она в отчаянии позвонила Сергею в Москву, и на завтра он приехал, и через три дня Яшу выпустили. А теперь не позвонить, ни позвать, ни помощи ждать не от кого. Сергей пришел к ней поздним вечером с поезда. Увидев его на пороге, Вероника еле удержалась от того, чтобы обхватить его плечи, упасть ему на грудь и разрыдаться. Она впала тогда в отчаяние, Яшу забрали, Лазарь Соломонович в больнице с инфарктом, Белла Абрамовна с инсультом, металась, как курица с отрубленной головой и только поэтому разрешила себе позвонить по московскому номеру, который Сергей когда-то ей оставил. Но в ту самую секунду, когда услышал его голос в трубке, мир будто провернулся вокруг своей оси, вошел в нужные пазы, и она поняла, что ничего плохого с ней больше не случится. Ничего разумного, ничего даже объяснимого не было в таком ощущении. Но когда Вероника увидела Сергея на пороге, она стало абсолютным. На нем был свитер плотной грубой вязки. Она обратила на это внимание, потому что стояла июньская жара. Каждая деталь его облика врезалась ей в сердце, будто кто-то вел по нему ножом. «Когда его арестовали?» спросил он, пройдя в комнату, где цейтлины собирались за семейным столом и всегда звали Веронику разделить с ними ужин. «Два дня тому» ответила она. «Здесь?» «Нет. С работы забрали. Он в еврейском театре работал, в литературной части. У нас тут еврейский театр есть. В Москве такой же, ты знаешь, наверное». «Я в Москве не был десять лет. Вчера приехал. Почему арестовали, не знаешь?» «Кто ж это знает?» вздохнула она. «Он не был в Москве десять лет и вернулся туда в день ее звонка». Поневоле поверишь в судьбу. Где он, сказали тебе? Мне и не скажут. Я не жена, ведь ему никто. А родители его слегли, когда Яшу забрали в больницу оба. Не предпринимай, пожалуйста, ничего. Сергей поднялся со стула, стоящего у семейного этого стола, с вышитой Беллой Абрамовной скатертью, вообще не давая себе знать. Но как же... Придется положиться на мои усилия в любом случае у тебя не получится сделать больше. Он пошел к двери. серёж прости меня», — сказала она. «За что?» Он остановился, обернулся. «Я тебя любил, и тебе за это благодарен. Но ведь я за пинок, который ты мне дала, благодарен тем более, если бы не он превратился бы в полное дерьмо». Хотя все равно натворил достаточно. Он открыл дверь. Ты ее любишь? Спросила Вероника. Ту девочку, которая с тобой была, которая ребенка ждала от тебя, хотела она спросить. Но не спросил. Слишком больно было об этом думать. Да. Холодом повеяло от его глаз, и чувство, которое, Вероника давно поняла, проявлялось этим холодом, предназначено было уже не ей. «Куда же ты на ночь?» — вздохнула она. «Это не тот случай, когда стоит ждать до утра», — усмехнулся он. «Время дорого». Что значили эти его слова, она поняла, когда Яша вернулся домой когда, вернее, довели его домой прохожие, нашедшие его чуть живого на улице возле тюрьмы. «Мамочка, давай покушаем», — напомнил Сережа. «И водички попьем. а спать я не буду. Пошли лучше, где не стреляют». И они пошли. И шли, и шли через леса. В них и ночевали. Иногда заходили в деревни, где в Веронике опознавали свою полишучку, а потому давали поесть. Брать за это советские деньги здесь уже отказывались, а вещей, которые можно было бы поменять на еду, она с собой не взяла. Надо было нести ребенка, а не вещи. Дома в Минске много лет сберегались, правда, два бриллианта и довольно крупных. Когда-то Сергей расплатился контрабандными камнями с Лазарем Соломоновичем, Который извлек пулю у него почти что из легкого. Два из них Вероника отдала жене Сергея, когда та собиралась ехать к нему на Дальний Восток. А еще два остались теперь у Яши. Перед ее уходом они решили, что в дороге бриллианты, пожалуй, бесполезны, а в Минске могут пригодиться. И вот, наконец, она вышла к багническим болотам. Тишина здесь стояла такая, что невозможно было поверить в войну. Да война и не пришла еще сюда. Хотя теперь в летнюю жару болота сделались проходимыми. Весной-то, когда Ясельда разливалась, соединяясь со множеством проток своих и Припяти и превращаясь в настоящее море, добраться до Багничей даже на лодке бывало непросто. Лес затапливало, и надо было обладать немалой сноровкой и опытом, чтобы лавировать в узком челне между ивами, ольхами, дубами. Вероника вспомнила, как папа ей в детстве рассказывал, что древнегреческий историк Геродот две с половиной тысячи лет назад описал их места, но то море Геродота, которое еще обозначалось на средневековых картах, давно высохло и оставило после себя лишь бесконечные болота, которые тянутся отсюда до самой волыни. Все воспоминания нахлынули на нее сразу, как она, девочка, стояла с веслом в челне, направляя его через пойменную Дубраву, и лицо ее отражалось в воде, будто в зеркале, и пряди, полурасплетенные русой косы, перекинутые на грудь, путались в отражении, сушедшей под воду лесной травой. На равнине у леса виден был костел, в который Вероника ходила в детстве. Его крест подсвечен был сейчас закатными лучами. Она подошла к костелу, толкнула дверь, вошла. Вечерний свет играл на белых стенах, на печальном лике матки Боски в алтаре. Вероника опустила спящего на скамью, положила на плечный сидр ему под голову, села рядом. Как только она оказалась в этом звенящем безмолвии, в светлом этом пространстве, почувствовала, что силы оставили ее, а чувства обострились. Это было непривычное сочетание. Но что привычного осталось в жизни? Ничего. «Добрый день, пани!» Неслышно подошедший к был не тот, к которому она ходила когда-то на споведь. Тот, отец Кремницкий, уже тогда старенький, давно умер, конечно. Этот новый был лет сорока, высокий, с тонкими чертами спокойного лица. Поздоровался он по-польски, и по-польски же она ответила. Перекрестилась, поцеловала его протянутую руку и сказала «Я здешняя, отче». Вернулась с сыном в Багниче, в Застенок. За стенком в ее детстве называли их дом, стоявший на холме за околицей. Может, давно так не называют. Но Ксенц понял, о чем она. «К старой пане Вадинской спросил он. «Да, я ее дочь Вероника». «Хорошо, что вернулись». «Пани, конечно, помогают за плату селяне, но родной человек не будет лишним, особенно теперь». Он окинул взглядом ее запыленный жакет, платок. «Откуда вы пришли?» «Из Минска». «Передают, что его уже взяли немцы». Сердце у Вероники сжалось. «Я этого не знаю», — с трудом проговорила она. «У вас там остались родные?» «Да. Свекровь больна, мой муж не мог ее оставить». Положитесь на Божью милость. «Больше все равно не на что», — подумала Вероника и сказала. «Я чувствую свою вину перед мужем». «В чем ваша вина?» — спросил Ксенс. «Я его не любила». «Но вышли за него. Повенчались?» «Мы не венчались. Он другой веры, но это не важно. Он моему сердцу дорог, я ему сына родила». Тогда за что вы чувствуете перед ним вину? За то, что он всю жизнь меня любит, а у меня к нему любви не было. Если бы не было любви, вы не родили бы ему сына, пожал плечами Ксёнс. Это не по любви получилось. Его тогда арестовали. Потом выпустили такого, что ни одного ногтя не было на пальцах и душой был как мертвый потянулся ко мне, а у меня сердце от жалости разрывалось, вот и... Но любила я другого человека всегда. И сейчас люблю. Хотя сама с ним рассталась. Была преграда, через которую не могла переступить. Она вспомнила, как перед войной приходила в городской сад к старой Липе, на которой Сергей вырезал когда-то ее имя, и вставала перед мысленным взором, как он смотрел на нее в тот день, и как пчелы садились на свежие срезы, словно буквы становились цветами под его рукою. Теперь ее имя поднялось вместе с липой высоко к небу, как Сергей и хотел тогда. — А его? — Нет в ее жизни. — Ваш муж это знал? — спросил Ксенс. Да. Значит, вы не обманывали его. И ребенок вас связывает. Не только ребенок. Мой муж очень хороший человек. И родители его для меня столько добра сделали. Доверие связывает нас. Да все меня с ним связывает. Кроме любви. Вам не за что себя корить, пани Вероника. Улыбка тронула его губы то, что связывает вас с мужем, и есть любовь в глазах Бога. «Спасибо, отче», — сказала Вероника. «Мы пойдем». «Доброго пути домой». Может, так и есть? Может, Богу нет разницы, от чего сжимается ее сердце, от жалости к Яше или от взгляда ледяных любимых глаз? Разговор с ксензом не принес покоя, как приносило в детстве споить, Но и детство ведь давно прошло, и не споить сейчас была, наверное. «Пойдем, мама!» — Сережа подергал ее за руку. «А тут все умно будет!» «Да». Вероника поднялась со ступенек разрушенного дома и, взяв сына за руку, Не оглядываясь, пошла с ним по улице, где жили родные ей люди и где их не будет больше никогда».